Поднимаясь к себе в номер, она уныло думала. «Все то же. Две таблетки снотворного. Смогу ли я когда-нибудь делать так, как хочу?» В номере она подошла к окну и раздвинула тяжелые занавеси. Потом посмотрела на улицу. У ее ног расстилался Париж. Волнующий Париж. Оживленный и веселый Париж. Залитые огнями баров, кафе, варьетей, ресторанов. Но что может позволить себе одинокая женщина?» Раздраженная Хельга задернула занавес и осталась совершенно одна. «Муж. Это выход. Муж. Она разделась и голая прошла в ванную, открыла шкафчик и достала таблетки». Проглотив две, она на мгновение задержалась перед зеркалом. Вот как проходит ее первая ночь в Париже. Вернувшись в комнату, она надела короткую ночную рубашку и легла на кровать. — Сколько же так будет продолжаться снотворное вместо любовника? — Муж, — думала она, засыпая, — да, это решение, нежный, замечательный любовник. И она погрузилась в привычный, искусственно вызванный сон. Фоторепортер из газеты ожидал перед отелем выхода Хельги. Несмотря на отвращение, испытываемое ею к этому маленькому человечку с крисинной мордочкой, она ослепительно улыбнулась и помахала ему рукой, когда он делал снимок. Уже давно она научилась быть любезной с прессой. Хельга пошла по авеню Марса, пересекла ее, свернула на улицу Бушар, и, не спеша, вдыхая парижский воздух, прошла по авеню Георга Пятого и дошла до ресторана Фуке на Елисейских полях. «Да, вокруг действительно весенний Париж», — думала она. Цвели каштаны, под ослепительным солнцем бродили толпы туристов. Террасы у многочисленных кафе были заполнены. Она села за свободный столик. Появился гарсон. Поскольку есть она не хотела, то заказала коктейль. Официант, на которого произвела впечатление, ее одежда быстро принес заказ. Расслабившись, она наблюдала за прохожими, туристами-американцами в смешных шляпах и очках. Этот спектакль всегда развлекал ее. Винборн предложил ей пообедать, но она сослалась на необходимости сделать срочные покупки и отказалась. Она предпочитала скорее пообедать одна, чем выслушивать его пошлости. Но обедать в одиночестве в весеннем Париже... Хельга открыла сумочку, чтобы достать сигареты. Едва она поднесла одну к губам, как услышала легкий щелчок, и увидела пламя. инструктированной бриллиантами зажигалки. Сделав затяжку, она подняла глаза. Хельга не знала, что Гренвиль больше часа ожидал ее у отеля, потом следовал за ней по пятам. Увидев, что она села за столик, скромно устроился за соседней. Заглянув в его глубокие карие глаза, она почувствовала, как у нее возникают желание «Да, это мужчина!» Все на нем с иголочки, светло-бежевый костюм, черный с синим галстук, платиновый с золотом браслет на мощной волосатой руке и обнажающая великолепные белые зубы улыбка. Они переглянулись. «Весна в Париже!» — начал Гренвиль низким мелодичным голосом. Все они мечтают, лишь одинокому совсем не весело. Вы одиноки? удивительно запротестовала Хельга. Позвольте мне задать вам тот же вопрос. Пожалуйста, я тоже одинока, улыбнулась она. Прекрасно. Значит, теперь мы не одиноки. Она рассмеялась. Многие годы она избегала красивых мужчин. Но сегодня солнце, коктейль и весенняя атмосфера Парижа заставили ее забыть об осторожности. «Я уже год не видела Парижа. Похоже, ничего не изменилось». «Может ли время остановиться?» — спросил Гренвиль, пожимая плечами. «Париж изменился. Все меняется». «Посмотрите на публику!» Жестом он указал на прохожих. «У меня неприятное чувство, что такие люди, как вы и я, становимся понемногу анахронизмом. А толпа, которая дефилирует перед нами, вся эта масса в убогом одеянии, с длинными волосами и гитарами, будет править миром. Мы же, имеющие утонченный вкус, знающие разницу между плохой и хорошей кухней, плохими и хорошими винами, находимся на пути к исчезновению. И, может быть, это не так плохо, но они не знают, что теряют. Рассеянно слушая, Хельга внимательно смотрела на него. Его голос действовал успокаивающе. Он говорил без остановки минут десять. а затем вдруг заявил, — Я, наверное, вам надоел. Кельга покачала головой. — Совсем нет. То, о чем вы говорите, так необычно. Он улыбнулся ей. — Какой мужчина! — подумала она. — Может быть, у вас свидание? Но если вы свободны, то почему не пообедать вместе? Я знаю один хороший ресторанчик, неподалеку отсюда. Не слишком ли быстро, — подумала она, — но чувствовала себя польщенной. С виду он был на несколько лет моложе ее, и она, не скрывая восхищения, смотрела на него. К чему отказываться? — Давайте. Но нам следует представиться. Я Хельга Рольф. Она ожидала ответной реакции. Почти всегда, когда она называла свое имя, то наталкивалась на изумление. Но на этот раз обычной реакции не последовало. Кристофер Гренвилл. Он подал знак Гарсону и оплатил свой кофе и коктейль Хельги. «Подождите минуточку. Я схожу за машиной». Когда он уходил... Хельга не отрывала от него глаз. Высокий, великолепно сложенный и безукоризненно одетый. Она вздохнула. В своей жизни Хельга совершила столько ошибок в отношениях с мужчинами. Она вспомнила о встреченном в Бонне парне, педерасте, как она убедилась. Вспомнила мальчишку из Нассау, оказавшегося колдуном. Вспомнила о необычном, прекрасно сложенном мужчине, который на поверку оказался частным детективом. Но на этот раз, возможно, ей повезет. Она увидела, как он подает ей знак, сидя за рулем блестящего автомобиля света морской волны. Она бегом пересекла тротуар, а он открыл дверцу. Нетерпеливые водители сзади загудели, Но Гренвиль даже не пошевелился. «В Париже самые плохие водители в мире, за исключением, конечно, бельгийцев», — произнес он, трогаясь с места. «Водить машину в Париже для меня кошмар». «Для меня тоже», — ответила она. «Хорошенькие женщины никогда не должны садиться за руль в Париже», — заявил Гренвиль. И их всегда должны возить от этих слов она буквально растаяла проехав елисейские поля он пересек сену и выехал на левый берег движение стало интенсивным но он ловко управлял машиной та понравилась хельге мазарратти я ее никогда не водила сказала она грэнви думая о том Поскольку обошелся на ее машину, Паттерсон улыбнулся. «Она великолепна для хороших автомагистралей, а в городе...» Несколькими минутами позже он свернул с бульвара Сен-Жерамен в Теслой боковую улочку. «Сейчас будет проблема найти стоянку», — пояснил он. «Но это вопрос терпения».